Глава восемнадцатая. «Ну и что будем делать дальше?» — поинтересовался Нелсон, когда они ехали обратно в Палм-Спрингс. «Я за то, чтобы обзвонить отели и конторы по прокату автомобилей. Может быть, где-нибудь и найдется Франсиской Ибанис. ответил Лин. «До разговора с Джоном Луга нам больше делать нечего». «Жаль, что у нас нет собственной конторы», — сказал Нелсон. Есть. После некоторого колебания возразил Лин. У бриды. Ну, поехали к ней, начнем звонить. Не знаю. Пожалуй, все-таки не стоит к ней навязываться. Она хорошая баба, сказал Нельсон. Даже если мы будем звонить по междугородному, она возражать не станет. Не то, что наш сержант. Да, баба, в самом деле, ничего. Согласился Лин. Ну ладно, рискну. «Занятная у нас работа, правда?» — сказал Нелсон. «Лишить человека свободы мы имеем право. Лишить его жизни имеем право. Но чтобы позвонить по междугородному телефону, должны просить разрешения у сержанта». Брида была в желтом блейзере, чуть более темной блузке и клетчатых брюках с манжетами. Все это было куплено после долгих поисков на распродажах и обошлось всего в 115 долларов, но выглядело очень шикарно. В очках со правой земляничного цвета она сидела за компьютером, когда вслед за Нельсоном в кабинет нерешительно вошел Лин. Не дав ему и рта раскрыть, она сказала, «Я пыталась вам дозвониться. Джек Грейвс хочет, чтобы мы поговорили с Клайвом Дивоном сегодня в шесть вечера». Увидев, что она держится с ним почти как обычно, Лин пришел в восторг. «А что такое?» — спросил он, улыбнувшись как только мог приветливо. Джек говорит, что ему, возможно, удастся закрыть дело. Он хочет, чтобы мы расспросили Клаева Дивона про того типа из разноцветного каньона. Я заеду за вами без четверти шесть годится. — Вполне, — ответил сияющий Лин. — Рад буду помочь. — Вас я прошу только потому, что нужно будет предъявить значок. — Иначе я все сделала бы сама, — сказала она, бросив на него взгляд которым можно было бы остановить пулю девятимиллиметрового калибра. Опять значок. Когда он брался за эту работу, она обещала, что выступать в качестве официального лица ему не придется, а за последние сорок восемь часов он уже предъявил свой значок чуть ли не половине жителей округа Риверсайт. Скорее бы пришел приказ о пенсии. Рассказав Бриде о Биносьере, Лео Гришмини и джорджи Тибаши. Нелсон продолжал. «Мы должны обзвонить прокатные конторы и отели. Надо поискать нашего типа с Канарских островов. Можно воспользоваться вашим телефоном?» «Валяйте», — ответила она, и снова повернулась к компьютеру, даже не взглянув на Лина. «Я возьму на себя прокатные конторы», — сказал Нелсон, протягивая Лину, телефонную книгу. — Но почему всегда так получается, что мне достается то, что похуже? — проворчал Лин. — Ведь здесь отелей, наверное, сотни-две. — Я вам помогу, если с прокатными конторами ничего не выйдет, — успокоил его Нелсон. Дело вполне могло затянуться до самого вечера, но Нелсон ни на минуту не терял энтузиазма. — Алло, это говорит патрульный Пачино из полицейского управления, — говорил он в трубку. «У нас тут задержан один автомобиль, возможно, ваш. Номер и марку буксировщик нам не сообщил, но он взят на имя Франсиска Ибаньеса. Был у вас такой клиент в последнее время?» «Не было?» «Ну, значит, это ошибка, спасибо». Голос Лина звучал далеко не так оживленно. «Алло, это сержант Даниро из полицейского управления. Мы нашли бумажник одного туриста». Он, как мы полагаем, остановился в вашем отеле «Франсиско и Баньес» с Канарских островов. Нет? Значит, он из другого отеля, спасибо. Так продолжалось около часа. Один раз Лин попробовал заговорить с Бридой. В нашем штате 140 тысяч адвокатов. Телесных повреждений здесь наносят больше, чем во всем мире. «Мошенники по страховой части съезжаются сюда со всей галактики, и при этом у вас так мало клиентов из страховых компаний. Я буду рекомендовать вас всем адвокатам, кого только знаю». Но она даже не подняла головы. А через некоторое время, в тот самый момент, когда Лин собирался с духом, чтобы спросить, не хочет ли она «Кока-колы», Нелсон вскочил со стула и защелкал пальцами, чтобы привлечь его внимание, а другой рукой начал что-то записывать. «Да-да?» «Нет-нет, с машиной ничего не случилось. Нам просто надо с ним поговорить насчет бумажника, который он в ней забыл». «Да. Спасибо». Брида, оторвавшись от компьютера, спросила, «Ну что, нашел?» «Попался». — вскричал Нелсон, показывая Лину бумажку с названием отеля. — Возможно, и попался, — сказал Лин, — если только он дал правильный адрес, когда брал машину. — Это огромный отель. Я бы никогда не подумал, что он там остановится. — Разве до сих пор он сделал что-нибудь такое, что можно было бы предвидеть? — спросил Нелсон. — Сначала позвонишь или сразу поедем? — Едем. Похоже, это наш последний шанс, пока не увидимся с луга. Хорошо, согласился Лин. Он встал и потер правое колено. К его удивлению, Брида сняла очки и посмотрела ему прямо в глаза. Пушку у вас с собой? Нет, ответил он, но это не важно. Нелсон вооружен лучше, чем вся израильская армия. Не беспокойтесь. Я за ним присмотрю. Пообещал Нелсон. Ободренный ее заботой, Лин сказал Я, правда, притворялся нищим, но кое-что все-таки утаил. Если со мной что-нибудь случится, возьмите мою кредитную карточку и получите в ближайшем денежном автомате все, что там осталось 33 доллара. Еще можете взять талоны для химчистки, которые я сэкономил, а Нелсон получит от меня чехол на руль своей машины и бейсбольный мячик, если, конечно, останется в живых. Брида ничего не ответила, снова надела очки и повернулась к компьютеру, не удостоив его даже своей ехидной ухмылки. Вестибюль отеля был высотой не меньше тридцати метров и размером с небольшой город. Казалось, его проектировал математик. Повсюду царила геометрия. Из каменных шестигранных ваз, стоявших на разных уровнях, свешивались пышные цветы, папоротники и разные экзотические растения, а в восьмиугольных бассейнах с зеркалами вместо воды отражались огни. Поднимавшиеся ярусами комнаты с одной стороны выходили на просторы вестибюля, а с другой — на просторы пустыни. На каждом этаже тоже были бассейны, но уже с водой. Она вытекала в каналы, по которым постоялец смог доплыть до своего номера на маленьком электрическом катере под тентом. Катерами управляли девушки в белоснежной морской форме. Картину портило только одно — от воды попахивало. Лин всего два раза бывал в этом отеле, а Нелсон не был ни разу. Они прошлись по вестибюлю, потом Нелсон обратился к молодой женщине, сидевшей за стойкой портье. «Я хотел бы оставить записку мистеру Ибаньесу. Франциско В. Ибаньесу. Он еще не выехал?» Она подошла к компьютеру, нажала несколько клавиш и сообщила «Нет, он у нас до понедельника. Попробуйте позвонить ему по внутреннему телефону, вон там, по коридору направо». Когда они подошли к телефону, Лин сказал — Если он у себя, скажи, что ты из прокатной конторы. Он должен вернуть машину, потому что произошла ошибка. Ее обещали кому-то другому. — Ага. И еще скажу, что за это мы дадим ему три дня ездить бесплатно. — Слишком жирно, — возразил Лин. — Одного дня вполне хватит. Нелсон поднял трубку. — Мистера Банисы, пожалуйста. Он подождал машинально считая длинные гудки. На десятом он отрицательно мотнул головой и повесил трубку. — Ну что ж, пойдем погуляем, — предложил Лин. — Если я его засеку, то дам тебе сигнал, а сам отвернусь, чтобы он меня не узнал. — А что потом? — поинтересовался Нелсон. — А потом ты будешь за ним присматривать, а я пойду к телефону, вызову полицию и скажу им, чтобы приезжали за своим контрабандистом. Лин никак не ожидал, чтобы Нелсон повел себя разумно, но тот кивнул. Согласен. — Надо же, прям расцеловать тебе хочется, — сказал Лин. — Не надо. Вы ведь говорили, что от вас можно заразиться, — напомнил Нелсон шел тридцать второй розыгрыш Кубка Боба Хоупа, и отель, как и все другие отели в пустыне, был заполнен до отказа. Прогуливаясь среди зеркальных бассейнов, Лин с Нелсоном внимательно разглядывали всех лысых брюнетов, а заодно и брюнетов в шляпах. И тех, и других здесь было множество. Они остановились у одного из бассейнов, Роскошная блондинка позировала фотографу из модного журнала, демонстрируя ярко-алое бикини в цветочек и золотистую широкополую шляпу. Нелсон некоторое время с вожделением ее разглядывал, а потом отправился бродить в одиночку, высматривая красоток. Молодых женщин его возраста попадалось много, но все они были с пожилыми мужчинами, как Лин или даже постарше. Хотя по вестибюлю гулял легкий ветерок, под стеклянной крышей среди ослепительно сверкавших на солнце бассейнов стояла удушающая жара. Линну хотелось пить, но он решил терпеть, хотя навстречу той дела попадались официантки в саронгах, разносившие коктейли. Запах кокосового масла напомнил ему о бесчисленных романах, которые он безуспешно пытался завести у таких же бассейнов, когда работал в Палм-Спрингсе и еще верил, что бронзовый загар может внушить любовь, а не только вызвать рак кожи. Теперь, смирившись с годами и с одиночеством, он старался держаться от палящих лучей солнца подальше уилфред шлепанец утверждал что его ресторан в этом отношении самое безопасное место в городе еще не было случая чтобы полумрак пекла стал причиной карциномы лину не раз попадались навстречу смуглые мужчины плотного сложения но подойдя поближе он убеждался что это все не то у того кого он искал были маленькие очень темные глаза и слегка раздутые ноздри — Во всяком случае, такими они показались Лину, когда тот стоял, сжав кулаки и приготовившись отражать нападение. — Ну и что дальше, Лин? — спросил Нелсон через полчаса. — Давай позвоним еще. Они подошли к телефонным будкам и сделали еще одну попытку. Нелсон ждал даже дольше, чем в первый раз, но так и не услышал ничего, кроме длинных гудков, и, мотнув головой, повесил трубку. — ка я вот что сказал Лин, и направился к стойке партье. Теперь там сидел какой-то молодой человек. Я весь день пытаюсь застать мистера Франсиско Ибаниса, сказал ему Лин. Он ничего не просил мне передать? Моя фамилия Костнер. Я из Конторы по прокату автомобилей. Молодой человек куда-то отошел, потом вернулся и сказал Мистер Ибаньес уехал. «До завтра в Лос-Анджелес. Но тут есть записка, что сегодня, во второй половине дня, ему должны доставить значок клуба. Вы привезли значок?» «Это какой? Значок кубка Боба Хоупа?» «Да», — ответил молодой человек. «Это вы должны его привезти?» «Нет», — сказал Лин, — «у меня другой значок». «Но все равно спасибо». Выходя вместе с Нелсоном из громадного вестибюля, Лин заметил... Похоже, завтра мы с тобой отправляемся на соревнования. на день никербокеры. — Чего? — переспросил Нелсон. — Ну, брюки, гольф. — А что такое брюки, гольф? — Боюсь, нам с тобой не договориться, — сказал Лин. — Готов спорить, что ты даже компота из сухофруктов ни разу в жизни не пробовал. — Ну, брюки, гольф, такие, как носит Пейн Стюарт. «Может быть, вы сначала понаблюдаете за домом Джона Луга, а уж потом поедете к Бриде?» — спросил Нелсон. «Да нет, он наверняка еще на соревнованиях». «Хорошо, значит, я подберу вас в пекле и снова поедем сюда караулить Баниса. «У меня с Бридой другие дела, ты забыл?» «А после них?» «Сегодня я сюда больше не вернусь», — сказал Лин. «Надо как следует выспаться». А с этим делом мы покончим завтра утром или возьмем Ибаньес здесь или на соревнованиях. Будем держаться поближе к зону Луго и не отходить ни на шаг, как мальчишка, который носит за ним клюшки. А как вы думаете завтра действовать? Вот что я предлагаю, — сказал Лин. Я с самого раннего утра явлюсь в отель и буду ждать. Вдруг после Лос-Анджелеса он заедет за клубным значком. А если отправиться прямо на соревнование, не заходя в отель, там будешь поджидать ты». «Но как я его узнаю? Я даже не разглядел его как следует». «Узнаешь», — сказал Лин. «Неужели после всего этого ты не сможешь его узнать?» Нелсон секунду смотрел на Лина, а потом сказал, «Наверное, догадаюсь, если только он окажется поблизости от Джона Луга». «Ну хорошо, значит, разыщи Луга» и держись рядом с ним, и смотри, не упусти нашего приятеля, даже если явится в парике или в комбинезоне, как у Бэтмена, или одетым под Бэтмидлер. Не беспокойтесь, все равно узнаю. Мне так кажется. Как только меня отвезешь, сразу садись за телефон, позвони домой адвокату Луга и скажи ему, что собираешься завтра пасти его клиента». Гришмен предупредит Луга, что ты будешь поблизости. Он ведь заинтересован в том, чтобы с Луга ничего не случилось. Уж очень клиент выгодный. А как насчет Бриды? Я хочу ее попросить. Пусть время от времени заглядывает то на соревнования, то в отель. Или пусть дежурит на телефоне. Звучит вроде неплохо, сказал Нелсон. Постарайся завтра выглядеть как болельщик а болельщики носят ковбойские сапоги. Только один. Глен Кэмпбелл. Примечание. Глен Кэмпбелл – популярный американский певец в стиле кантри, актер кино и телевидения. Наиболее известен был в конце 60-х, начале 70-х годов. Нелсон подвез Лина к самым дверям его особняка. Лин прошел прямиком на кухню, выложил из морозильника в полиэтиленовый пакет кубики льда и прижал пакет к разболевшемуся колену. Он сидел среди блестящих медных кастрюлек и сковородок, еще ни разу не бывших в употреблении, и размышлял о том, что даже половина той меди, которая на них пошла, стоила жизни не меньше, чем тысячи рабочих, на медных рудниках Чили. У него снова испортилось настроение. Когда этот особняк больше не нужно будет стеречь, придется перебраться в какую-нибудь двухкомнатную квартирку меньше размером, чем одна эта кухня. А ведь здесь, по словам хозяина, никогда не готовили больше, чем на четверых. Расставаться с особняком Лину было не жаль. В этом гигантском доме он чувствовал себя так одиноко, как еще никогда в жизни. При мысли об этом он опять вспомнил Бриду. Прихватив с собой пакет со льдом, он поднялся по лестнице в спальню. Ему захотелось лечь в теплую ванну и лежать там, прижав к колену лед, до самых шести часов, пока не настанет время отправляться навстречу с Клайвом Дивоном. Он включил радио и поймал станцию, которая передавала кантри. Когда он влезал в огромную ванну, Винс Джил запел. «Никогда не знал, что любовь — одиночество, никогда не любил никого до тебя и не знал никогда одиночества». Ну, теперь это уже его не пугало. Он привык, что эти вахлаки, неотесанные, всегда попадают не в бровь, а в глаз». И тут уж ничего не поделаешь. Может быть, дело в том, что они почему-то поют только про неудачников? Конечно, с самого начала надо было понять, что с ней у него ничего не получится. Что он может ей предложить? Хотя нет, почему ж? Не зря он столько лет проработал здесь полицейским. Не так уж мало у него завелось в городе полезных знакомств. К тому же он вот вот получит пенсию в размере половины жалования, необлагаемую налогом, а это побольше, чем сейчас получает она, пусть даже в Лос-Анджелесе ей платили лучше. Может быть, не так уж беспочвенны сладкие мечты, которым он время от времени предавался в последние дни, о том, как будет с ней вместе работать. Может быть, из этого что-нибудь и вышло бы, если бы мозги у нее не были вывернуты наизнанку, еще почище, чем у той девчонки из фильма «Экзорцист». И все это время Винс джил пел. Никогда не знал, что любовь — одиночество. И не знал никогда одиночество. Когда она заехала за ним, он стоял у ворот. Уже наступили мрачные, сине-лиловые сумерки, Брида молчала, поэтому первым заговорил он. «Сегодня у нас с Нелсоном ничего не вышло. Знаю, Нелсон мне звонил. Я так и думал, что он будет держать тебя в курсе, поэтому и не стал звонить сам», — сказал Лин и увидел все ту же ехидную ухмылку, которая означала «Да плевать я хотела, будешь ты, подонок, мне звонить или нет». Если не возражаешь, я сама поговорю с Клайвом Дивоном, — сказала она раздраженно. — Конечно, ты же ведешь это дело, — согласился он. — А я вообще гожусь только на то, чтобы предъявлять значок. Ведь Дивон — единственный человек в здешнем полушарии, кому я его еще не предъявлял с тех пор, как с тобой познакомился. — Послушай, я понимаю, что все получается не так, как мы договаривались. — Да уж не совсем так. — Меня даже чуть не кокнули. Ну, ничего, не переживай. Возможно, завтра кокнут, когда наш лысый начнет кидаться на Джона Луга или на меня, смотря кого увидит первым. Вот что ты мне объясни, — сказала она, не глядя на него и рывком трогаясь на зеленый свет, взрывев мотором так, что ей мог бы позавидовать сам Нелсон Гарим. — С какой стати ты рискуешь своей шкурой? — Если честно сказать, — признался он, — я бы прямо сейчас позвонил в полицию и все им выложил. Будь только у нас что выкладывать. Если завтра засеку этого лысого, можешь не сомневаться, тут же пойду к телефону, вызову дежурного и сдам их контрабандиста первому, кто явится на вызов. Пусть сами разбираются со всеми этими кладбищенскими историями. — Вызови их прямо сейчас, — сказала она. Пусть занимаются. Я бы так и сделал, только что только. Только я не уверен, что во всем, что мы делали до сих пор, есть какой-нибудь смысл. Ведь мы так и не знаем, тот ли человек, этот Франсиской Банис, который нам нужен. Брида подняла глаза к небу. Точно так же, как множество раз сделал он, когда разговаривал с Нелсоном Гаримом. Ух уж эти мне, мужики! — воскликнула она. — Типичная мужская чушь. Но наступил он тебе на мозоль. Так что же, теперь надо, чтобы он наступил еще раз, побольнее? А может быть, и вообще тебя прикончил? И все ради того, чтобы тебе не оказаться в глупом положении? — Ну, у всех есть свои слабости, — сказал он. — Ты тоже не образец психического здоровья. По крайней мере, я никогда не напиваюсь в стельку. — Ну, почти никогда. И у меня есть работа. — Я тоже найду себе работу, как только дождусь пенсии. — Интересно, какую? Сбивать коктейли в пекле, пока не напьешься? — Это вон стерпеть уже не мог. — Может быть. В ярости зарыл он. — Ну, по крайней мере, там никто не будет обзывать меня подлым дегенератом. — когда самое скверное, что я там делаю, это сижу и смотрю черно-белые фильмы пятидесятых годов с никуда не годной фонограммой. Про девушек, которые ищут любви не там, где надо, и путаются со всякими смазливыми подонками. Выпали в такую длинную тираду, он подумал, а что это, собственно, должно было означать? Они свернули к дому Клайва Дивона, и разговор сам собой прекратился. Когда Брида остановила машину, небо уже быстро темнело. Они подошли к воротам и позвонили. В динамике на столбе послышался голос горничной бланки Сальтера. «Кто там?» «Полиция», — сказал Лин. «Мы хотели бы поговорить с мистером Дивоном». «Минутку, пожалуйста», — отозвалась она. Через несколько секунд из динамика раздался голос Клайва Дивона. «Здравствуйте. Чем могу быть вам полезен?» — Мы из полиции, мистер Дивон, — сказал Лин. — Нам надо поговорить с вами. — А вы не скажете, в чем дело? — Мы расследуем нападение на полицейского. В нем замешан человек, которого вы три дня назад подвезли из разноцветного каньона. Помолчав несколько секунд, Клайв Дивон сказал, — Входите, пожалуйста. Ворота распахнулись, и Лин с Бридой направились к дому. Клайв Дивон ждал их в дверях. При виде женщины он явно почувствовал облегчение. Едва взглянув на значок, который предъявил Лин, он впустил их. Дом Лину понравился. Он всегда любил этот испанский стиль. Глубокие окна со ставнями, черепичная крыша, оштукатуренные стены толщиной не меньше тридцати сантиметров. Но в комнатах не было той массивной мебели, какая обычно стоит в таких домах. «Розовая обивка стен, подсвеченные картины, шторы в пастельных тонах. Слишком все женственно», — решил Лин. «Не иначе, как дело рук Ронда Дивон». Ростом Клайв Дивон не уступал Джеку Грейвсу, но не выглядел таким худым. У него были редкие седые волосы, загорелое лицо с правильными чертами и выступающий вперед подбородок. Одет он был в вязаную куртку, брюки защитного цвета и домашние тапочки. Он пожал им руки, однако представляться Лин не стал. — Откуда вы знаете, что я подвез человека из разноцветного каньона? спросил он, когда они рассаживались в той самой гостиной, где Брида впервые познакомилась с Рондой Дивон. Полицейский, который там патрулировал, записал номер вашей машины. Но почему? Его светло-голубые глаза выдавали волнение. Начиная что-то говорить, он опускал их, а потом как будто усилием воли заставлял себя смотреть Лину или Бриде прямо в лицо. Говорил он так тихо, что приходилось напрягать слух. «Накануне того дня, когда мы ездили в каньон, по телевизору передали сообщение, что в аэропорте совершено нападение на полицейского», — сказала Брида. «Вы видели эту передачу?» «Вполне возможно», — ответил он. «По-моему, я об этом что-то слышал». «Мы полагаем, что человек, которого вы подвозили из каньона...» Тот самый, кто напал на полицейского, сказал Лин. Не может быть. Изумился Клайв Дивон, откинувшись на спинку дивана. А что вы там делали? Спросил Лин. Клайв Дивон не ответил. Вместо этого он спросил. Но почему, если полицейский видел, что я подобрал человека, за которым он гнался, почему он сразу не допросил меня? Но он точно не знал. — Что это тот самый человек? — сказал Лин. — И к тому же тогда его срочно вызвали, дорожная авария с человеческими жертвами. — Понятно, — сказал Клайв Дивон, барабаня пальцами по ручке дивана. — Так что вы там делали? — снова спросила Брида. — Я был там с одной своей знакомой, — ответил Клайв Дивон. — Мы гуляли. — Возможно, нам придется поговорить с вашей знакомой, — сказал Лин. Клайв Дивон снова опустил глаза. Я не хотел бы ее беспокоить. Эстер очень робкая девушка. Это дочь Бланки, нашей экономки. Думаю, что я сам могу рассказать все, что нужно. Когда он снова поднял глаза, Брида спросила, а как получилось, что вы встретились с этим человеком? Не совсем обычно получилось, ответил Клайв Дивон. Он просто... Появился, неизвестно откуда, и сказал, что его машина сломалась и стоит выше по каньону. А потом попросил его подвести. До телефона? Да, ответил Клайв Дивон, до телефона. И вы подвезли его до телефона? спросил Лин. Нет. И это было совсем странно. Пока я отвозил Эстер к ее машине, этот человек передумал. Он спросил, куда я направляюсь? Я сказал, что в Палм Спрингс и. Тогда он сказал, что тоже там живет и попросил его отвезти. А как же его машина? спросил Лин. Я тоже про нее вспомнил, но он сказал, что лучше дождется, когда придет с работы его брат. Они вместе отправятся туда и сами ее вытащат, чтобы не платить за буксировку. И вы довезли его до дома? спросил Лин. Нет. Я ждал, что он скажет адрес, но он доехал только до центра. Объяснил, что где-то там работает в ресторане его брат. «И где он вышел?» — спросила Брида. «Недалеко от перекрестка Индиан Драйв и Палм Кэньон Драйв. У универмага Аллен Да. И все? Да, больше я его не видел». Алин сказал, «Полицейский, который записал ваш номер...» — Говорил, что с вами была собака. — Да. — Сначала он решил, что это собака того человека, которого вы подвезли. — Нет. — Как выглядел этот человек? — спросил Лин. — Он мексиканец, молодой. Ну, конечно, по сравнению со мной. Пожалуй, лет сорока с небольшим. Крепкого сложения, примерно с вас ростом. Лысый? Насколько я помню, он был в бейсболке. Еще у него была красная дорожная сумка. Он не говорил, что в ней. Говорил, завтрак и кое-какая одежда, но он ее не открывал. Сказал, что ночевал в машине и не смог ее завести, когда собрался уезжать. — Как вы думаете, он мексиканец или американец мексиканского происхождения? — спросила Брида. — Я бы сказал, что он из Мексики. Но по-английски он говорил прекрасно и с очень приятным акцентом. Я бы сказал, лучше, чем многие американцы. «Вы не помните больше ничего такого, что могло бы нам пригодиться?» — спросила Брида. «Да нет, пожалуй, разве только одно. Я не могу поверить, что он преступник». «Что он и собаке понравился?» — спросил Лин. «Да, а Малькольм хорошо разбирается в людях». — тихо сказал Клайв Дивон. Брида вспомнила, какой поднялся лай, когда она попыталась потихоньку проникнуть в сад и спросила, «А где сейчас Малькольм?» «У Эстер», — ответил Клайв Дивон. «Она когда-нибудь привозит его сюда?» Брида вспомнила то купание, когда Малькольм, судя по доносившимся до нее звукам, прыгал в воду прямо с бортика. «О, нет!» — сказал Клаев Дивон. — Моя жена не выносит никаких животных. Брида повернулась к Лину. — Что-нибудь еще? — Да нет, — сказал Лин. — Разве что вы сами что-нибудь захотите добавить, мистер Дивон? — Я бы мог, пожалуй, только поделиться своим впечатлением, — сказал Клаев Дивон, опустив глаза. — Я думаю, нет ли здесь какой-нибудь ошибки? Он просто не способен сделать что-то дурное. Он много говорил о пустыне. Он очень мягкий человек.